Женщины поминутно заглядывают в поваренную книгу, все меряют на весах, и сколько надо положить картошки, и сколько морковки, страшаться отойти от напечатанного. И кофе Джек сделал вкусный, с пеной. В маленьких стаканчиках смотрелась очень красиво. Красота, стимулятор вкуса. «Я помогу вам помыть посуду, мэм, а вы собираетесь. Я всегда сам мою посуду и стираю свои вещи». Кристина приложила палец к губам. «Никогда не признавайтесь в этом своей девушке!» Джекер искренне удивился. Почему? «Не надо признаваться в пороках, это может оттолкнуть. А тем, что у тебя есть хорошего, следует гордиться, выставлять на показ. Реклама делает промышленность и торговлю. Зачем же избегать ее в отношениях между любящими?» «Нет, положительно. Сегодня я спою вам колыбельную и куплю игрушек, чтобы вы могли на них укреплять зубки». Девушка хочет видеть в мужчине добытчика, опору, надежду. А вы хвастаетесь, что просто не умеете выжимать. Да не ваше это дело. В лучшем случае девушка в вас разочаруется, а в худшем будет ездить на вас, как на пони. По лицу Джека Эра было видно, что он озадачен. Странно. Мама говорит, что отец помогал ей по дому. А она очень его любила и до сих пор любит. «Ну, что значит, помогал по дому?» — спросила Кристина, положив тарелки и чашки в медный тазик. «Если он мог починить мебель, сделать красивую дверь, придумать что-то для гаража или погреба — это одно дело, а стирать просто не, не нужно, в этом какая-то ну, жалкость». «Странно», — повторил Джек Эр. Человек, которого я хотел порекомендовать вам в спутнике, сам стирает простыни и моет посуду. Это Нильсон. Журналист Нильсон. Вы же были у него после разговора с несчастным Мартенсом? В Мюнхене Джек Эр позвонил другу, Конрад Ку. Воевал с ним в одной бригаде, прошел войну без единой царапины, хотя был парнем неробкого десятка, лес в пекло. Перед каждой операцией ходил к капеллану, подолгу исповедовался. Утром и вечером проводил по меньшей мере пятнадцать минут в молитве. Однако, когда бои кончались и часть входила в немецкий городок, ку пускался во все тяжкие, пил до потери сознания, гонялся за немками на джипе и менял яичный порошок на картины и серебряную утварь, обманывая Бошей без зазрения совести. Картины он отправлял домой, а серебро через друзей вывозил в Швейцарию, сдавал на аукционы, после этого закупал вина и коньяки, от души поил солдат бригады. То, что он помнил о товарищах и не мелочился, снискало ему добрую славу. Получил офицерское звание, потом внеочередное. После победы остался в оккупационных частях почувствовать в разваленной стране резкий, бьющий нос запах денег. Он судил долларами одного из немецких аристократов, вернувшегося из Швейцарии. Кул сидел в отделе экономики оккупационного штаба и поэтому имел доступ к информации обо всех предпринимателях, разошедшихся по той или иной причине с Гитлером. Решив ставить на аристократов, владевших землями и рудниками, он подвел к каждому из них молодых парней щелюстями. Главное условие, чтобы те ни по возрасту, ни по складу мышления не были связаны с нацизмом. Поручил им раскрутку бизнеса. Обеспечивал лицензиями на открытие новых фирм. Помогал транспортом и горючим. После полутора лет работы в штабе отправил домой на ферму родителей двух Рубинсов, Тинторетто. Счет в банке открывать не торопился, деньги вкладывал в золото. Сначала покупал все, что не попало. Потом решил приобретать только антикварные вещи, увлекся изумрудами. В каждом своя тайна. Это не то, что холодный высверк бриллианта или аморфность жемчуга, а тем более, говорят, этот камень приносит несчастье. Джеку Эру обрадовался, посадил на свое место сержанта, только-только прилетевшего из Штатов сказал, что уезжает на два дня срочное дело. Потащил фронтового друга в тайный бордель на Ремерштрассе. Там же и кормили. Домашняя кухня, зайчатина, фазаны, седло, козы.